Помпеи Мертвый город, пепла, ворох, Смыты судьбы и желания. Только ветер, только горы сохранят воспоминания. Только каменные своды синь безмолвную озвучат, древних арок, хороводы вновь истории нас учат. Тут столетия шагами измеряем и не Трутуары под ногами, стены есть, но нет помпеи. Все прошло и канет в лету, обратившись в прах и камень, А в листве полоски света, Блики солнца меж ветвями, Синь в малиновом закате, Тихих ветров дуновенье. Удержать, не расплескать бы, Капли вечности, мгновения.